помощник. Даже среди бхику сарипута выделялся своей готовностью помогать другим. В доводата сути это санъюта никая 22.2. Бунда говорит так. Бхику сарипута муддр и стремится помогать другим монахам. В комментариях уточняется, что Сарипутта помогал монахам двумя способами: материально, а мисанугаха и духовно. Таманугаха. Что касается материальной помощи, в комментариях сказано, что Сарипутта никогда не ходил за подаяниями в ранние утренние часы, как другие. Вместо этого, пока в монастыре никого не было, Он обходил всю территорию и подметал там, где было грязно, убирал мусор, расставлял по местам кровати, стулья или посуду. Он не хотел, чтобы последователи других религий, иногда посещавшие монастырь, увидели беспорядок и осудили пику. Сарепут часто навещал больных интересуюсь их потребностями и находя для них слова утешения. Иногда он брал с собой больных монахов и отправлялся на поиски лекарства, которое можно было бы получить либо в качестве подаяния, либо в специальных местах. Достав необходимые снадобья, он отдавал его молодым монахам со словами: "Будда велел нам заботиться о больных". Ступайте и будьте бдительны. Отправив их в комнату для больных в монастыре, он или шел собирать подаяния, или принимал приглашение какого-либо последователя. Таков был его распорядок дня, когда он останавливался в монастыре. Во время пеших путешествий вместе с Буддой он никогда не шёл во главе процессии в сандалиях и зонтике в руке, думая, я главный ученик. Он отдавал новичкам свою чашу и одежду и пропускал их вперёд, а сам тем временем осматривал старых, малых или нездоровых, заставляя их наносить масло на повреждённую кожу. И уже после или даже на следующий день догонял процессию вместе с ними. Однажды из-за подобных забот царепутто поздно прибыл к месту ночлега, и ему не хватило угла. Поэтому он вынужден был провести ночь, сидя, укрывшись своей накидкой. На следующее утро Будда, увидев это, собрал монахов и рассказал им: Титера Джатаку историю о слоне, обезьяне и куропатке, которые раз, определив, кто из них старше, впоследствии всегда соблюдали субординацию. Тогда же Будда установил правило, что жильё должно распределяться по старшинству. Иногда Сарипутта оказывал материальную и духовную помощь одновременно. Однажды он навестил в Лозарете монаха Самитигутту, страдавшего от проказа, и сказал ему: "Друг, пока существуют пять совокупностей канха, любые чувства это страдание. Страдания прекращаются лишь с остановкой пяти совокупностей". Таким образом, Сарипутта предложил ему в качестве медитации наблюдать за своими чувствами. Самегутта выполнил наставление, развил проникновение в суть явлений и стал архатом, обладателем шести сверхъестественных сил. Чалапхинья. В Сотапатте Саньюддхе содержится проповедь, которую достопочтенный Сарипутта прочёл у постели больного Анаthapiндики, главного покровителя Будды. А над хапинзики было так плохо, что казалось, будто голова вот-вот расколется на части. Сарипутта утешал великого мирского последователя, напомнив ему, что он, вошедший в поток, а значит, совершенно свободен от плохих качеств, которые ведут к рождению в скверных уделах, и обладает четырьмя факторами вошедшего в поток: сотапатиянга. непоколебимой уверенностью в Будде, Дхамме и Санхе, а также добродетелю, которую так ценят благородные. Кроме того, Анатхапиндика твердо встал на благородный восьмеричный путь, и ему суждено было достичь плодов пути просветления и освобождения. Слушая Сарипутту, Анаthapiндика стал чувствовать, как боль проходит, и к концу беседы он полностью поправился. Благодарность он отдал монаху пищу, которая была приготовлена для него самого. Правда, был один случай, когда Будда укорил Сарипутту за то, что тот недостаточно полно раскрывает учение. Когда Брахман Тхананджани Был на смертном одре, его посетил достопочтенный Сарипутта. Зная, что брахманы стремятся попасть в мир Брахмы, старейшина объяснила умирающему медитацию четырех безграничных состояний ума Брахма Вихара. Безграничной любви, безграничного сострадания, безграничной радости за других и безграничной беспристрастности, которые ведут в этот божественный мир. На этом он закончил беседу, не дав умирающему учение о прямом достижении необусловленного випассаны. Когда достопочтенный Сарипутта возвратился, Будда спросил его: "Почему, Сарипутта, ты направил мысли Брахмана Тхананджане на низший мир Брахмы, тогда как мог сделать больше?" Сарипутта ответил: "Я подумал, Эти брахманы привязаны к миру Брахмы. Разве я не должен показать Брахману Тхананджане путь к слиянию с Брахмой? Брахман Тхананджане умер с арепутта, сказал Будда, и возродился в мире Брахмы. Эта история описывается в Тхананджане Сутте. Это Мадчамуникая номер 97. и самь юта уникая номер 3587 Она наглядно показывает, что рождение в мире Брахмы нежелательно для тех, кто стремится вырваться из сансары. Иногда Будда сам говорил о пути достижения мира Брахмы, например, в Тавиджасути, но в данном случае похоже, благословенный видел, что Тхананджани был готов к более высокому учению. Сарипотта же не воспользовался этой возможностью, поскольку не понимал умы других так же глубоко, как его учитель. Как следствие, Тхананджане придётся провести долгое время в мире брахмы и, возможно, снова родиться в мире людей, прежде чем он достигнет своей цели. Однажды старейшина Чанна серьёзно заболел. Достопочтенный Сарипута навестил его вместе со старейшиной Магачундой. Видя муки больного, Сарипута сразу предложил отправиться на поиски лекарства и подходящей еды. Но Чанна сказал, что решил уйти из жизни. Сарипута и Магачунда стали уговаривать его оставить эти мысли, но безуспешно. После того, как они ушли, Чанна осуществил своё намерение. Позже Будда пояснил, что старейшина Чанна, умирая, достиг кархатства и ушёл в окончательную нирвану. Эта история содержится в Чаннавада Сутте. Это мочимника номер 144. Когда Анаthapiндика находился при смерти, он попросил достопочтенного Сарипутта навестить его из сострадания. Сарипутта прибыл незамедлительно в сопровождении Ананды и дал умирающему учение о непривязанности. Это Мадхимникая номер 143. Он сказал, что нужно устранить любые цепляния за явления обусловленного мира. Это касается шести органов чувств и их объектов, шести видов сознания, шести видов касания, шести видов ощущения. Короче говоря, всего, что можно увидеть, услышать, ощутить и обдумать. Анатхапиндика был растроган до слёз этим глубоким учением, которого, по его словам, он прежде никогда не слышал. Вскоре после этого Анатхапиндика умер и возродился на небесах тушита. Однажды ночью, пока все спали, в облике юного божества он посетил Чхатавану и перед Буддой вознёс хвалу Сарипутте. Воистину Сарипутта наделён мудростью, добродетелью и внутренним покоем, даже тот пикой, что переправился на другой берег, в лучшем случае может лишь отдалённо сравниться с ним. На следующий день Будда сообщил монахам о произошедшем, не уточнив при этом имени гостя. И Ананда сказал: Достопочтенный господин, этим юным девой, судя по всему, был Анатапиндика. Но владелец Анатапиндика имел совершенную веру в достопочтенного Сарипуту. Будда подтвердил, что Ананда совершенно прав. Вот так достопочтенный Сарипутта оказывал помощь в Тхаме. Великий лидер и непревзойдённый духовный наставник, он обладал не только острой проницательностью и пониманием человеческой природы, но и тёплым сочувствием к людям, что сильно воодушевляло младших монахов. Удовлетворяя телесные и духовные нужды товарищей по святой жизни, мягко укоряя их за проступки и поощряя похвалой за усилия, Сариputта объединял качества прекрасного учителя с качествами отличного друга. Он был готов помочь каждому, как в малом, так и в большом. Поскольку он сам был исполнен добродетелей и заслуг, что обретаются на духовном пути, он легко замечал благие качества в других людях, умело развивал те из них, которые были скрыты, и первым возносил хвалу духовным победам своих учеников. Он не был холодным, недосягаемым совершенством. Нет, духовное величие в нём соединялось с самыми лучшими человеческими качествами, которые внушают любовь и уважение.